Господин капитан первого ранга, в таком состоянии ни до одного японского порта мы не дойдём. Команда делает всё, что может, но корабль всё равно медленно тонет. Нам ещё помогает то, что стоит хорошая погода. Иначе вода бы уже залила все топки, и мы потеряли ход. Сколько мы ещё сможем продержаться в таком состоянии? Не более 12 часов, если не ухудшится погода. Ясно. Делайте что сможете. Наша задача спасти корабль. любой ценой. Их не так много у нас осталось. Отпустив стармеха Йосимацу задумался. То, что экипаж делает всё возможное и невозможное для спасения корабля, он знал. Но не всё зависит от людей. Проклятая субмарина русских может кружить по близости, выбирая подходящий момент. Хоть остальные и надеялись, что она ушла, отказавшись от повторной атаки, скорее всего, погналась за японской эскадрой. плюнув на повреждённый крейсер. Русские прекрасно понимают, что такого больше не боец. Вот и надо заняться сикисимой и остальными. Но Йосимацу не обольщался на этот счёт. В памяти постоянно всплывали Якума и Иосино. Сейчас ситуация повторялась почти один к одному, стоит только разница в том, что в его распоряжении находилось 5 минаноссов, пока что успешно играющих роль сторожевых псов. Надо признать, что их хаотичное перемещение вокруг такивы должно создать большее неудобство касатке, если она решится атаковать. А Сумма бегает дальше вокруг всего отряда, поскольку ничего не происходило, Йосимацу стал надеяться, что пронесёт. Ведь касатка в конце концов могла просто потерять их в темноте. Поэтому надлежится сосредоточиться на борьбе с водой, хоть упал до 6 узлов и скоро упадёт ещё больше. За отведенные старшим механикам 12 часов они не дойдут ни до одного порта. Значит, придется выбрасывать корабль на берег. Возможно, потом и удастся спасти его. Заделать кое-как пробоину, откачать в воду и отвезти на буксире в Японию для ремонта. Грохот взрыва неожиданно привлек его внимание. А через несколько секунд второй. Несмотря на то, что была ночь, удалось рассмотреть два столба воды, поднявшиеся над крейсером Сума. находившемся в этот момент как раз на траверзе справа. Всё встало на свои места. Косатка не стала гнаться за искадрой. Она осталась возле своей добычи и желает заполучить её во что бы то ни стало. Она давно могла бы уничтожить таких, но командир русской субмарины захотел выжать максимум полезного из создавшейся ситуации. Он просто усыпил их бдительность, создав видимость кажущейся безопасности и ждал подходящий момент, чтобы поймать сумму и он его все-таки поймал. Даже двух торпед не пожалел, подстраховался. Знает, что такой верткий и быстроходный противник для него очень сложная цель. Не то что ели ковыляющий такива. И теперь для него расправиться с такивой проще простого. Два миноносца сразу бросились к торпедированному сумме, а остальные снова стали маневрировать рядом. Но Йосимацу понимал, что это начало конца, Даже если командир субмарины и не решится подходить сейчас на дистанцию торпедного выстрела, то это не сможет продолжаться до бесконечности. Запас угля на миноносцах не такой уж и большой, и вскоре по неволе придется прекращать эту беготню, а то придется снабжать миноносцы углем прямо в море, на радость к осадке. Но как это ни странно, остаток ночи прошел спокойно. Командир так и не покинул мостик, не сомкнув глаз. Всем мерещилось в темноте неуловимая и грозная касатка, и все были в некоторой степени удивлены, когда после гибели суммы повторного нападения субмарины не последовало. После того, как забрезжил рассвет, у всех отлегло от сердца. При дневном свете опасность, грозящая из-под воды, уже не казалась такой страшной, да и перископ можно было заметить в таких условиях на поверхности воды заранее, так же как и след от торпеды. Миноносцы уже порядком израсходовали запасы бункера и шли рядом параллельным курсом, экономя уголь. Уже окончательно расцвело, и по левому борту хорошо был виден берег Кореи. Даже если они и не смогут дотянуть до порта, то эти несколько миль до мелководья так его как-нибудь преодолеет. Йосимацу облегченно вздохнул и решил пойти отдохнуть. Если касатка никак не проявила себя за ночь, то, возможно, она ушла. «Что-то ей помешало?» Но это было бы слишком хорошо для правды. Неожиданно на мостике показался старший механик. По его виду командир понял, что дела плохи. На вопрос о состоянии корабля стармех не стал тямнить. Мы тонем. Помпы не справляются. Большая часть тупок залита водой, а остальные котлы не могут обеспечить больший ход. Если всё останется как есть, то через 3-4 часа все топки будут залиты, и мы лишимся хода. Значит, надежды нет. Увы, господин капитан первого ранга. Нет, если только не произойдет чудо. Я и так удивлен, что кораблю удалось продержаться столько времени. Значит, придется выбрасываться на берег. До него не более трех миль. Выберем место получше, чтобы можно было потом снять крейсер с мели, после ремонта, и отбуксировать в Японию. Командир подошел к карте и стал выбирать место на побережье, укрытое от штормов, с ровными глубинами, без скал. Если выбросить корабль на песок, то он особо и не пострадает. И тут по его нервам ударил истошный крик сигнальщика. Торпеда с правого борта! Лево на борт. Тут же последовала команда вахтенного офицера, но все понимали, что это бессмысленно. Набравший сотни тонн воды крейсер, едва передвигающийся со скоростью в 3 узла, представлял для русской субмарины практически неподвижную мишень. Выскочив на крыло Юсимацу увидел пенистый след на поверхности воды, быстро приближающийся к борту корабля. Несмотря на переложенный на барт руль, крейсер реагировал очень медленно, и было ясно, что вскоре торпеда ударит в борт в районе носовой башни. В носовой части так и выпроснулся вулкан, вспышка пламени, клубы дыма окутали крейсер. Огненный смерч пробил палубу и устремился в небо. Носовую, восьмидюймовую башню главного калибра сорвало с погона и сбросило в воду, как пустую бочку. Взрыв торпеды вызвал детонацию носовых погребов. Нестабильные и шимозные снаряды нашли очередную жертву. Взрыв полностью разворотил носовую часть крейсера, и он быстро погружался. Пострадал также один из миноносцев, оказавшийся очень близко от носа Такивы. Очевидно, он тоже заметил торпеду и попытался ее перехватить. подставив свой собственный корпус, но торпеда прошла у него под килем и поразила крейсер. Близкий взрыв снес с миноносцем мачту, трубы и мостик, разворотив корпус. Токива быстро погружался носом вперед, одновременно заваливаясь на правый борт. Корабль, уже и так набравший до этого порядочное количество воды, недолго продержался на поверхности. Оставшиеся четыре миноносца бросились к нему в надежде спасти людей. Но таки вы погружался и переворачивался так быстро, что мало кто из его экипажа успел выбраться на палубу. Когда крейсер исчез с поверхности моря, миноносцы подобрали из воды только 28 человек, в основном тех, кто находился в момент взрыва на верхней палубе. Касатка тем временем уже отошла на безопасное расстояние и осторожно всплыла на перископную глубину. Приподняв перископ невысоко над водой, Михаил внимательно осмотрел поверхность моря. такие вы уже не было. Один минонос стоял без труб и мачты, глубоко осел в воду. К нему подошёл другой. Три оставшихся миноносов окружили на одном месте и подбирали людей из воды. Больше до самого горизонта не было видно ни одного дымка. Корейский берег тоже выглядел пустынным. Вот, господа, полюбуйтесь на результат нашей работы. Такие вы уже утонул. Взрыв его погребов повредил один из миноносов, очевидно оказавшийся слишком близко. Судя по его виду, он уже никуда не уйдёт. Прошу. Старший офицер Кроун, Калчак и оба корреспондента по очереди с интересом прильнули к перископу. Когда любопытство всех было удовлетворено, Михаил убрал перископ и подвёл итог. Истрачено 6 мин. В цель попали 4. Уничтожены один броненосный крейсер и один бронепалубный крейсер. Тяжело повреждён один миноносец. Правда, в этом нашей заслуги нет. Подняга просто оказался в неподходящий момент, в неподходящем месте. И думаю, если он не утонет, то японцы добьют его сами. Хотя они такие упёртые, что могут попытаться увести его на буксире. Иными словами, господа, за эту ночь касатка добилась неплохих результатов. Неплохих? Михаил Рудольфович, вы шутите? Да от таких результатов за одну ночь ни один минонос и ли крейсер даже мечтать не может. Ну, касатка не миноносит. и не совсем крейсер. Ну, в общем-то, вы правы. Радует то, что мы хоть в чём-то смогли помочь нашему флоту. Интересно, как там у Макарова всё прошло? А дальше что делать будем, Михаил Рудольфович? Нужно всплыть и срочно связаться с Макаровым, сообщить ему последнюю информацию и сказать, что флот Микадо уменьшился на два крейсера. Может быть, и мы что-то интересное от него узнаем. Но пока всплывать нельзя. Японский минонос рядом. Подождём, когда они уйдут. А этого кантуженого добивать не будем. Ведь он вроде бы ход потерял и увернуться от мины не сможет. Можно, конечно, хоть и мину на него жалко. Но что-то мне подсказывает, что японцы его сами добьют, если не утонет. Как предполагал Михаил, так оно и получилось. Касатка уходила самым малым ходом в сторону моря, приподнимая временами перископ и осматривая поверхность. Один японский миноносец попытался завести буксир на своего тяжело повреждённого собрата, но из буксировки ничего не получилось. Миноносец тонул. Японцы сняли с него остатки экипажа и добили артиллерией. Когда миноносец скрылся под водой, остальные дали ход и направились вдоль берега на юг. Больше им тут было нечего делать. А касатка, оставаясь на перископной глубине, никем не замеченная, уходила всё дальше и дальше на запад. в открытое море, до тех пор, пока побережье Кореи не превратилось в полоску на горизонте, а дымы уходящих японских миноносцев не исчезли вдали, и только после этого снова забурлила поверхность моря и в белой пене показалась серо-полосатая морская хищница. Она одержала очередную победу в этой ненужной России войне, и сколько таких побед у нее еще впереди, чужая этому времени она всколыхнула своим появлением весь мир. и уже направила историю по другому пути. По какому именно, пока не ясно, но то, что именно по-другому, не подлежит сомнению.